Глава тринадцатая Альберт торопился. Он скользил по ковру, подобно водяному жуку. — Скорей! — сказал он. Он бросил взгляд на горничную, читавшую в это время роман, повернувшись к ним спиной. — Скажите ей, что вы вернетесь к ней через пять минут, — сказал Альберт. — Это бесполезно. Она не заметит моего отсутствия. И с тех пор, как она узнала, что я не встречал в Америке ее брата Франка, я перестал для нее существовать. — Идемте скорее. — Куда? Я вам укажу. Что путь, избранный Альбертом, не был кратчайшим к цели, Джордж убедился после того, как, следуя за юным гидом вверх и вниз по лестницам, очутился в той самой комнате, в которой вместе с Билли Дор слушал рассказ Кекса про лорда Леонардо и его прыжок. Альберт исчез. Джордж глубоко вздохнул. Послышались легкие шаги, и перед ним появилась мод во всей своей красоте. В своем бальном туалете с раскрасневшимися от танцев щеками и с разгоревшимися глазами она показалась ему еще прекраснее, чем он представлял себе. Ее появление настолько ошеломило его, что он не мог произнести ни слова. — Я не могла прийти раньше, — сказала Мот. Она остановилась, прислушиваясь. — Кажется, кто-то идет. Я прервала танец с мистером Плюммером и убежала. Я боюсь, что на лестнице послышались шаги, на этот раз тяжелые... и за дверью раздался голос. — А, вы здесь, леди Мот, я вас ищу. Сейчас наш танец. Джордж не знал мистера Плюммера. Он и не хотел его знать. Одно ему было ясно, что ему здесь не место. Лакеи, застегнутые в уединенном месте с хозяйскими дочерьми, возбуждают толки. Ему надо было во что бы то ни стало исчезнуть. Жестом Мот указала ему на балкон. Во мгновение ока он очутился под открытым небом. Прохладный ветерок освежал его разгоряченную голову. Теперь у него было достаточно времени для размышлений, и он предался скорбным мыслям о жестокой судьбе, светшей его на мгновение смот, для того, чтобы тотчас же разлучить с нею. «Интересно», — подумал он, — «как долго при подобных обстоятельствах покойному лорду Леонарду удалось беседовать в той же комнате, прежде чем ему пришлось скрыться?» через этот балкон. Несомненно одно, эта комната не благоприятствовала влюблённым. Сперва ему не приходило в голову, что могут существовать и другие неприятности. Вскоре, однако, он обратил внимание на звуки гортанного голоса, доносившегося из комнаты, и ему волей-неволею пришлось подслушивать, как его собрат-плюмер — его можно было так назвать с известной натяжкой — делал мод-предложение. Положение становилось невыносимым. Из всех моментов, когда мужчина имеет право оставаться наедине с девушкой, наиболее неоспоримым является тот, когда он делает ей предложение. Джордж отлично понимал это, а мысль о том, что он подслушивает, еще усугубляла его ужасное положение. Следовало удалиться. Но как? Он помнил, каким образом лорд Леонард скрылся с балкона, но инстинкт... Подсказывал ему, что выброситься с балкона с единственной надеждой зацепиться при падении за ветви большого дерева, когда-то помогшего лорду Леонардо, было еще неприятнее, чем слышать признание заикающегося от волнения Плюмера. Джордж оглянулся. Ему послышался чей-то оклик. Он стал прислушиваться, но кроме отдаленного лая собаки и доносившихся звуков вальса ничего не было слышно. Эй, мистер! На самом деле это был голос, доносившийся сверху. Был ли это голос ангела? Не совсем. Это был голос Альберта. Мальчишка высунулся из окна, находившегося на высоте шести футов над балконом. Глаза Джорджа, уже привыкшие к темноте, различили Альберта сильно жестикулировавшего и словно старавшегося сообщить ему важную новость. Затем, взглянув в сторону, он увидел качавшуюся у стены веревку. Он схватил ее. Это, однако, была не веревка, а завязанная узлами простыня. Сверху донесся хриплый шепот Альберта. «Смотрите в оба!» Джордж прочел сотню романов, в которых герои и героини пользуются завязанной узлами простыней. Но одно дело читать о людях, совершающих подобное безрассудство, другое — совершать их самому. Альберт был взволнован. Он чувствовал себя в положении великого полководца, придумавшего замечательный план, но не могущего заставить свою армию выполнить его. Большинство мальчиков на его месте, подслушивая в замочную скважину признание Плюмбера и зная, что Джордж находится на балконе, растерялись бы и не знали, как поступить. Но Альберт бэйл не таков. Он бросился наверх в комнату Реджи Бинга, быстро сорвал простыню с его постели, связал ее узлами, привязал к ножке стола и выбросил конец через открытое окно. Это продолжалось у него не более трех минут. Свою роль в этом деле он сыграл без запинки, между тем, как Джордж, которому оставалось лишь подняться по простыне наверх, медлил, грозя сорвать весь план. Джордж только решился взлезть наверх, как Альберт с раздражением дернул простыню и вырвал ее из его рук. Мысль об опасности, которой он только что избегнул, заставила его покрыться холодным потом, и он присел на перила балкона. сказал Альберт. — Чего вы кричите пс ответил недовольным шепотом Джордж. — Я бы тоже мог сказать пс Любой дурак мог бы это сказать. Он, вероятно, остался бы на балконе, в созерцании простыни, если бы Плюмер не заставил его действовать. За это время он успел высказать все, что мужчина может сказать в подобном случае, даже дважды. Приговор был вынесен. Он прозвучал, как погребальный колокол. — Я выйду подышать. — Воздухом, — мрачно сказал он. Его слова заставили Джорджа вздрогнуть. Он соскочил с перил. Если Плюммер собирался подышать воздухом, это значило, что он собирался выйти на балкон. Джордж схватился за простыню и взвился с балкона. Мот с ужасом взглянула на балкон. Там не было никого, кроме Плюммера и пустоты. — Вот, — сказал Плюммер, — то место, откуда тот... как его звали, спрыгнул в царство теней, н не так ли?» Мот поняла все, и ее охватила дрожь восхищения пред героизмом Джорджа, который предпочел совершить прыжок Леонардо, чем скомпрометировать ее. Как это было великолепно! Если бы Джордж, сидевший в это время на постели Реджи Бинга и рассматривавший царапины на руках и коленях, мог прочитать ее мысли, Он почувствовал бы себя хорошо вознагражденным за свои ссадины. Альберт втянул простыню и сунул ее под подушку. — Теперь, — сказал он, — было бы хорошо спокойно выкурить папироску.